Глава вторая. Мне было тридцать три. Я считал себя выносливым и помнил только то, что меня интересовало. К примеру, я знал, что при температуре воды тридцать три градуса по Фаренгейту средний человек может прожить в ней меньше часа. Я старался плыть не спеша, делая спокойные широкие грибки, чем отодвигал момент наступления усталости. Вода в во Фиорде Ослов была, конечно, теплее, но не намного, видимо, градусов на 5 выше точки замерзания. Наверное, такая же, как в этот момент на курортах Брайтона в Англии. Сколько может прожить обычный человек в такой холодной воде? Да, этих цифр я не знал. Придётся проверить на собственном опыте. Плыть долго, 2 мили, а может и больше. на другого ничего не остаётся. Обрывки знаний, полученных в детстве на уроках географии, совершенно бесполезны. Тёплое течение Гольфстрим омывает берега Норвегии. Гольфстрим, старина, куда же ты свернул? Прежний холод не казался мне реальной силой. По-моему, я раньше никогда не мёрз, хотя иногда мне бывало холодно. Теперь холод глубоко забирался в каждую мышцу. И от него сотрясли кишки. Руки и ноги ничего не чувствовали, кроме страшной тяжести. У лучших пловцов на длинные дистанции всегда есть защищающий от холода слой подкожного жира, а у меня его нет. Кроме того, они покрывают себя водоотталкивающей мазью, и рядом с ними плывут лодки сопровождения, с которых рекордсмены по первому требованию пьют через специальные трубочки горячий какао. Чемпионы долго тренируются прежде чем ставить рекорды. Не помню, чтобы я когда-нибудь хотел быть пловцом на длинные дистанции. Моим разъеденным солью глазам казалось, что ближайшая земля всё время уходит вдаль. И, по-моему, по, по фьорду Осло лодки должны бы так же сновать, как машины по площади Пикадилли, но я не видел ни одной. Проклятье, подумал я. Шертовский хорошо бы не утонуть. Мне совершенно не хочется отправиться на корм рыбам. Я продолжал плыть. Дневной свет угасал медленно. Море, небо и горы вдали всё стало тёмно-серым. Начался дождь. Я продвигался страшно медленно, земля совсем не приближалась и казалось, никогда не приблизится. Мелькнула мысль: нет ли какого-нибудь течения? которая относит меня назад. Но когда я оглянулся, островок позади меня совсем скрылся из вида. Механически я выбрасывал вперёд руки и отталкивался от воды ногами, а усталость наваливалась всё сильнее. Время шло. Долгое плавание осталось позади, а впереди, в наступающих сумерках, мерцали булавочные точки огонёков Каждый раз, когда я смотрел на берег, их становилось больше. Город готовился к вечерней темноте. Слишком далеко, подумал я. Огни слишком далеко. Земля и жизнь совсем рядом, но мне не добраться до них. Подо мной ужасно много воды, а я никогда не любил глубину. Утонуть. Какая холодная, одинокая смерть. Я плыл. Другого выбора не было. Когда еще один огонек засиял слева в высоте, понадобилась, наверное, минута, чтобы мои заторможенные мозги восприняли новость. Я как мог высунулся из воды, стараясь тереть с глаз капли дождя и моря, и понять, откуда идет свет и как до него добраться. Солидная серая линия Земли была ближе, гораздо ближе, чем когда я смотрел в последний раз. Дома, свет, люди. Все где-то там, на скалистом холме. Поблагодарив судьбу, я взял курс на 15 градусов левее и быстро поплыл, будто раскаившийся скупец, транжиря сбереженные запасы жизненных сил. Какая глупость! Впереди лежал вовсе не обжитой берег. Долгожданная земля, когда я достиг ее... Оказалось, отполированной волнами, отвесной скалой, перпендикулярно уходящей в воду. Ни выступа, ни трещины, чтобы, уцепившись, отдохнуть, оставаясь в воде. Я мог бы потрогать землю, если бы захотел, но это ничего бы не дало. Конечно, где-нибудь была расселена, если бы я проплыл чуть дальше, но у меня уже не оставалось сил». Хуже всего пришлось в последние четверть мили. Я из последних сил продвигался вперед, навстречу бьющим в лицо волнам, словно в бреду мечтая о теплой спокойной воде, в которой чемпионы ставят рекорды. Ведь там можно постоять на дне или подержаться рукой за устойчивый твердый бортик. А я просто лежал на животе и вяло хлопал руками по воде, стараясь восстановить дыхание, которое потерял. Не знаю, когда какие-то тонны навалились на грудь, и я закашлялся. Здесь не темнело, так как на юге постепенно наступили обычные норвежские сумерки. Я бы не удивился, если бы мне сказали, что сейчас 3 часа ночи, и вдруг холодный мокрый бетон коснулся моей щеки и показался таким тёплым и приветливым, как пуховое перино. Тяжелые шаги ритмически мерили причал вокруг Элинга, и вдруг остановились. Я высунул повыше голову и помахал рукой. Он что-то спросил по-норвежски. Я издал звук, похожий на карканье. Он отошёл от Элинга и осторожно приблизился ко мне. Смутный видный силуэт в пелене дождя. Он повторил вопрос, но я опять не понял. «Я англичанин, с трудом выговорил я. Можете помочь мне?» Несколько секунд прошло, и ничего не случилось. Потом он ушел. «Вот так устало подумал я. По крайней мере, выше пояса я был в Норвегии и в безопасности. У меня не осталось сил вытащить ноги из воды и выбраться на набережную. Но я это сделаю». Через минуту и две сделаю, дайте только время. Человек вернулся и привел друга, а я неблагодарный не понял его. Вновь пришедший, выглядывая сквозь дождь, спросил: "Вы англичанин? Вы сказали, что вы англичанин?" И вот он предполагал, что если я англичанин, тогда вполне объясним странное причуда. окупаться в октябре в рубашке и нижнем белье, а потом лежать, отдыхая на слипе Эллинга. "Унда", ответил я. "Вы упали с корабля? Что-то вроде. Я почувствовал, как его рука обхватила меня подмышками. Пойдёмте, надо выйти из воды". Я попал спо наклонной плоскости слипа и с их помощью забрался наверх. На причале громоздились рельсы и шпалы. Я сел на землю и прислонился спиной к штабелю шпал. Только бы хватило сил встать. Они о чём-то посоветовались по-норвежски. Затем говоривший по-английски сказал: "Мы отведём вас ко мне домой, чтобы высушить и согреть". "Спасибо", проговорил Ян, и только Бог знает, как был им благодарен. Один из них снова ушёл и скоро вернулся на обшарпанном старом грузовике. Они устроили меня на сиденье рядом с водителем, хотя я собирался залезть в кузов, и проехав все четверть мили, привезли в маленький деревянный дом, стоявший рядом с двумя или тремя другими, кругом ни деревни, ни магазина, ни телефона. Это остров, объяснил мой спаситель. 1 километр в длину и 300 метров в ширину. Он сказал мне своё имя, что-то вроде Горс. В маленькой и ярко освещённой гостиной было тепло от огромной плиты, занимавшей, наверное, шестую часть комнаты. Теперь я разглядел его. Невысокий, дружелюбный человек средних лет с руками, привыкшими к работе. Он посмотрел на меня, покачивая в ужасе головой. Сначала достал одеяло, потом, после недолгих поисков, толстую шерстяную рубашку и брюки. — Вы не моряк, — уверенно определил он, глядя, как я сбрасываю мокрую рубашку и трусы. — Не моряк, — согласился я. На пол шлепнулся бумажник. Удивительно, что он не утонул, я и забыл про него. Спаситель, говоривший только по-норвежски, любезно поднял бумажник и вручил мне, широко улыбаясь. Он был очень похож на своего друга. Меня всё ещё трясло, зубы стучали, но мне всё же удалось рассказать, что случилось, и спросить, как я могу попасть в город. Они несколько раз покачали головой, потом переговорили между собой и наконец кивнули. Когда вы согреетесь, мы отвезём вас на лодке, сказал говоривший по-английски. Он взглянул на бумажник, который теперь лежал на полированном сосновом столе. Мы просим только, чтобы вы заплатили за горячие, если можете. Мы вместе достали промокшие деньги и расправили их на столе. Я предложил, чтобы они взяли сколько хотят. Посоветовавшись, мои спасители выбрали купюру в 50 крон. Я настоял, чтобы они взяли две такие банкноты. Они запротестовали, мол, горючее не стоит так дорого. Но в конце концов отложили две бумажки в сторону, остальные я быстро высушили для меня на пледке, их края загнулись, будто у засохшего сыра. Потом они снова посоветовались и извлекли из буфета бутылку со светло-золотистой жидкостью и маленький стаканчик. Эту скромную порцию спиртного они с улыбкой протянули мне. "Скал", сказали они. "Скал", повторил я. Они с интересом наблюдали, как я пью. Летучее пламя обожгло горло, потом согрело желудок. И вскоре тепло побежало по замёрзшим мышцам и сосудам. А мои спасители удовлетворённо улыбались. "О, какой вид", сказал хозяин и спрятал драгоценную бутылку для следующего незнакомца, который приплывёт к его порогу. Они предложили, чтобы я пока посидел в уютно выглядевшем кресле. Все мышцы у меня ещё дрожали от слабости. И я с удовольствием устроился в кресле и наблюдал, как мои спасители достают клейончатые, непромокаемые плащи. К тому времени, когда они закончили приготовление, отвратительный синевато-багровый цвет кожи поблёк, и я снова превратился в белого человека. "Вам лучше?" улыбаясь, спросил хозяин. "Гораздо лучше." Они довольно кивнули. и, не говоривший по-английски, протянул клеенчатый плащ, чтобы я надел его. Они посадили меня на корму большой, пахнущей рыбой лодки, и мы заскользили по мерцающему огнями фьорду к городу. Дождь, не переставая, стучал по клеенчатому капюшону. По дороге я прикинул, что пробыл в воде около двух часов, что абсолютно ничего не говорит ни о силе течения в фьорде, Не в моём мастерстве пловца, не в расстоянии, которое я преодолел, единственный вывод, который можно с уверенностью сделать, температура воды была выше точки замерзания больше, чем на 1 градус.